Как вам будет угодно. Вернувшись к девятнадцатой эре пятьдесят второго цикла, я покажу вид на Лексфейдскую долину до кальфутовой башни заледеневшей крови. Вид, заслуживающий как внимания, так и интереса, провозгласил герцог Орбаль. Он перед вами. Вот терраса храма Танутры. Кольфуд стоит у цветущего куста кричавника. В кресле сидит императрица Наксон в расцвете своих 140 лет. За всю жизнь она ни разу не попробовала воды, питаясь только горькими цветами и изредка позволяя себе кусочек вареного угря. — Какая омерзительная старая жаба! — фыркнул герцог Орбаль. А кто эти господа, выстроившиеся за ней? Они составляют свиту её любовников. Каждый месяц одного из них казнят, а на его место берут нового смельчака. За нежное внимание императрицы ведется жестокая борьба. Герцог недоверчиво хмыкнул. Покажи нам лучше прекрасных придворных дам желтой эпохи. Книга, раздраженно издала какой-то звук, видимо, произнесла слово на непонятном языке. Страница перевернулась, показав вымощенную белым известняком площадку для прогулок. Этот вид в самом выгодном свете представляет искусство стрижки садовых деревьев того времени. Взгляните сюда и вот сюда. Книга светящимися стрелочками указала на ряд больших деревьев, подстриженных в форме шаров. Это ириксы, сок которых можно применять как эффективное глистогонное средство. В настоящее время этот вид утрачен. На площадке вы можете видеть множество людей. Вон те, в черных чулках и с длинными белыми бородами, Аллилуйские невольники, чьи предки прибыли с Канопуса. Они тоже вымерли. Посередине стоит красавица по имени дзяо -Джаро. Она помечена красной точкой над головой, поскольку ее лицо обращено к реке. — Это вряд ли можно назвать удовлетворительным, — проворчал герцог Корбай. — Залопс? Неужели ты не в состоянии контролировать строптивость своей книги? Боюсь, что нет, ваша светлость. Герцог Корбаль недовольно фыркнул. Последний вопрос. Кто из людей, ныне находящихся в Кернифе, представляет наибольшую угрозу процветанию моих владений? Я хранилище информации, а не оракул. Нахально заявила книга. Однако замечу, что среди присутствующих имеется бродяга с лисьим лицом и хитрым видом, чьи склонности вогнали бы в краску саму императрицу Наксон. Его имя? Кугель выскочил вперед и показал пальцем на противоположную сторону площади. «Грабитель! Вот он! Вызовите констеблей! Бейте в гонг!» Пока все старались рассмотреть грабителя, Кугель захлопнул справочник и впился костяшками в его обложку. Книга недовольно забурчала. Герцог Корбаль, недоуменно нахмурившись, вернулся на свое место. «Я не видел никакого грабителя». «В таком случае я, несомненно, ошибся», — признал Кугель. «Но нас ждет Йоло со своим знаменитым мешком снов!» Герцог перешел к шатру Йоло, ведя за собой восхищенных зрителей. «Йоло — собиратель снов!» — воскликнул герцог Орбаль. «Твоя слава обогнала тебя на твоём пути из пасанта. Посему официально приветствую тебя!» «Ваша светлость!» Страдальческим голосом ответил Йоло. «У меня для вас печальная новость. Целый год я готовился к этому дню, надеясь завоевать главный приз. Порывы полуночного ветра, злоба домовладельцев, ужасающее внимание привидений, шри, крышеходов и ферменов – все они причиняли мне неудобства». Я скитался ночи напролет в погоне за моими снами. Я бродил под окнами и ползал по чердакам. Меня награждали синяками и шишками, но я никогда не считался с издержками, если в моих блужданиях мне удавалось выловить хоть несколько отборных экземпляров. Каждое сновидение, угодившее ко мне в сеть, я тщательно изучал». На каждый отобранный и сохраненный экземпляр приходилась дюжина отклоненных, и, наконец, из немногих отобранных шедевров я создал свои несравненные кристаллы, которые отправились со мной в дальний путь из дайпассантов Кернив. Однако, недалее как прошлой ночью, при крайне загадочных обстоятельствах, Мои ценные вещи были украдены грабителем, которого по его заверениям видел один только кугель. Я обращаю ваше внимание на то, что сны, где бы они ни были, представляют собой истинные чудеса, и полагаю, что доскональное описание каждого». Герцог Корбаль поднял руку. «Я должен повторить заключение, вынесенное относительно Базарда». Строгое правило нашей выставки гласит, что невоображаемые, неподразумеваемые чудеса не могут принимать участие в состязании. Возможно, нам представится возможность оценить твои сны в другой раз. А сейчас переходим к шатру Кугеля, чтобы оценить его манящее нигде. Кугель поднялся на помост перед своим экспонатом ваша светлость я выношу на ваш справедливый суд не кучку боккашек не педантичный томишка но не поддельное чудо кудель сорвал брезент смотрите же герцог озадачно хмыкнул куча грязи пень а что это за странный отросток торчащий из дыры ваша светлость Это брешь в неизвестное пространство и рука одного из его обитателей. Посмотрите на это щупальце. В нем пульсирует жизнь неведомого нам космоса. Обратите внимание на золотистый блеск тыльной поверхности, зелень и лазурь этих вкраплений. На оборотной стороне вы обнаружите три цвета, которых никто и никогда доселе не видел. Герцог Корбаль в замешательстве ухватился за подбородок. Всё это замечательно, но где остальная часть этого создания? Ты показал не чудо, а кусок чуда. Я не могу вынести суждения на основании хвоста или хобота, что бы ни представлял собой этот отросток. К тому же ты объявил, что отверстие ведет в другой мир, А я вижу всего лишь дыру, напоминающую скорее нору хорька. Йолу рванулся вперед. «Можно мне высказать свое мнение? Поразмыслив над происшедшим, я пришел к убеждению, что сам Кугель и украл мои сны». «Твои высказывания никого не интересуют», — хладнокровно заявил Кугель. «Будь так добр, придержи язык, пока я не закончу презентацию». Но Йоло было не так-то легко заткнуть рот. Он повернулся к герцогу Орбалю и пронзительно заверещал. «Выслушайте меня, пожалуйста. Я убежден, что грабитель не более чем плод воображения Кугеля. Он присвоил мои сны и спрятал их, и где же еще, если не в этой самой дыре?» «В доказательство я приведу обрывок ремня, который болтается в дырке». Герцог Корбаль, нахмурившись, оглядел Кугеля. «Правдивы ли эти обвинения? Отвечай честно, ибо все твои ответы можно подвергнуть проверке». «Я могу лишь подтвердить то, что знаю сам», – тщательно подбирая слова, начал Кугель. «Возможно, грабитель действительно спрятал сны Йола в дырке, когда я отвлекся. С какой целью? Кто может сказать?» Герцог Корбаль спокойным голосом спросил. «А поискать в дыре этот пресловутый мешок снов никто из вас не догадался?» Кугель безразлично пожал плечами. «Йолу может влезть туда и искать сколько его душе угодно». «Ты притащил сюда эту дыру», – парировал Йолу, – «следовательно, тебе и лезть». Завязался оживленный спор, длившийся, пока не вмешался герцог Корбаль. Обе стороны выдвинули убедительные аргументы, но думаю, однако, что я должен указать на Кугеля. Сим повелеваю, чтобы он обыскал свою собственность на предмет пропавших снов, и вернул их, если сие представится возможным. Кугель с таким жаром воспротивился этому решению, что герцог Орбаль обернулся и, прищурившись, посмотрел на горизонт, на холмы. Кугель несколько присмирел. «Разумеется, решение вашей светлости должно быть исполнено, и если мне прикажут, я так и быть поищу пропавшие сны Йолу» хотя его измышления не лепится чистейшей воды». Герцог кивнул. «Пожалуйста, сделай это и немедленно». Кугель отыскал длинный шест, к которому прикрепил крюк. Осторожно засунув свое приспособление в отверстие, он принялся шуровать им в дыре, но однако преуспел лишь в том, что раздразнил щупальца, которое принялось судорожно метаться из стороны в сторону. Йоло внезапно завопил от возбуждения. Я заметил необычное обстоятельство. Этот ломоть земли от силы шести футов в толщину, а кугель запихнул туда жертв длиной в двенадцать футов. Какое мошенничество он затеял на сей раз. «Я обещал герцогу Орбалю поражающее воображение чуда и полагаю, что выполнил свое обещание», – спокойно ответствовал Кугель. Герцог Орбаль согласно кивнул. «Неплохо сказано, Кугель. Твой экспонат поистине провокационный. И всё таки ты предлагаешь нам лишь дразнящий проблеск. Бездонную яму, кусок щупальца, странный цвет, далекий свет. Действо отдает костарщиной и импровизацией. «Сравни, пожалуйста, это с аккуратностью образа тараканов Царафлама». Он поднял руку, призывая вновь начавшего было возражать Кугеля к спокойствию. «Ты показал нам дыру». «Согласен, и это прекрасная дыра». Но чем она отличается от любой другой такой же? Как я могу на этом основании присудить тебе приз? Вопрос может быть разрешен, предложил Кугель. Пусть Йоло залезет в дыру, чтобы убедиться, что его сновидения находятся в другом месте. А потом по возвращении засвидетельствует подлинно чудесную природу моего экспоната. Кугель представил этот экспонат. Пусть он и проводит исследование, — заупрямился толстяк. Герцог Орбаль поднял руку, призывая к тишине. Постановляю, чтобы Кугель немедленно залез в свой экспонат и отыскал там имущество Йоло, а также провел тщательное изучение обстановки на благо всех нас. «Ваша светлость!» — возразил Кугель. Это не так-то просто. Щупальце заполняет почти всю яму. Герцог Орбаль снова кинул взгляд на трубы, стоящие в ряд вдоль горизонта, и обратился к стоящему подле крепкому человеку в малиново-черной форме. Какую трубу лучше использовать на этот раз? Вторую справа, ваша светлость. Она забита всего на четверть. «Мне было страшно, но я поборол свой страх!» Тут же выкрикнул Кугель. «Отправляюсь на поиски пропавших сновидений Йолу!» «Прекрасно!» — с ухмылкой процедил герцог Орбаль. «И пожалуйста, не задерживайся! Мое терпение уже на исходе!» Кугель попробовал просунуть в дыру ногу, но движение щупальца заставило его вновь отдернуть ее. Герцог Орбаль что-то тихо приказал своему констеблю, и тот вскоре вернулся с небольшой лебедкой. С ее помощью щупальца вытащили из дыры на добрых пять ярдов. «Перешагни щупальца, ухватись за него руками и ногами, и оно затащит тебя назад в отверстие», – посоветовал правитель. Кугель в отчаянии взобрался на щупальце. Лебедку отпустили, и Когеля затянуло в дыру.